но и Стриганов изменился. Как фальшивое позолота, стерлось с поповского лица все то, что можно было понять и объяснить, что относилось к сегодняшнему, приходящему. Мудрым, простым был поп от того, что вернул к нему земное, крестьянское выражение лица. Очень похотил теперь Стриганов на старшего брата. «Вот так я теперь это понимаю, Василий!» — медленно продолжал Анискин. «Ты придумал себе веру, чтобы перед собственной совестью оправдаться. Ты город ненавидишь за то, что он тебя не принял». Анискин остановился в темном углу, склонив голову, молчал, ожидая слов Стриганова. Участковый был спокоен, но он все-таки производил впечатление человека, который понял еще не все, — терзается сомнениями и, говоря утвердительное, все ждет подтверждения собеседника. Вот она, Стриганова, Анискин смотрел так, словно хотел сказать, ну, говори, Василий, что я неправый. Мне легче станет от того, что я ошибаюсь. Анискин словно просил Стриганова опровергать, защищаться, и поп, вздохнув, поднял голову. «В одном ты правый, Федор», — сказал он, — «что у каждого своя правда. Еще я знаю тебе про меня, иначе, чем ты думаешь, думать нельзя. Так что ты за меня не майся, а лучше послушай, что моя правда тебе кричит. Она вон, за окном, моя правда». Стриганов поднял руку и протянул ее к окну, сквозь которое доносились все усиливающиеся звуки лесопункта, так как лесозаготовители с утра клином выходили на деревенскую околицу. Всего несколько часов нужно было на руку Степанову, для того, чтобы повалить за огородами последний старый кедр. Выли, надрываясь и хохоча бензиновые пилы, ревели мощные трактора, Потрясая землю, валились деревья. И уже доносились до деревенских домов громкие, Остерегающие голоса людей с пилами. «Бойся!» Предупреждая о том, что еще один кедр Слабо покачивает вершиной, собираясь рухнуть. «Послушай, послушай мою правду!» Участковый слушал. Резкая морщина пересекала его выгнутый лоб. Туго сжались губы, ресницы вздрагивали всякий раз, когда на землю глухо падало дерево. Он слушал голоса тайги до тех пор, пока очередной порыв Бурана не приглушал все, что пропускали окна. Потом участковый на шаг приблизился к Стриганову, который, опустив руку, все еще стоял на ногах. Возвышенное, чистое выражение было на его лице. Искренне глядели глаза, боль жила в сжатых губах. Попу Растриги было так же больно, как и Анискину, когда падали на землю деревья, когда пилы, вгрызаясь в дерево, жадно и слепо выли. «Так», — сказал участковый, — «эдак». Участковый задернул ситцевые занавески на окне, прошелся из угла в угол комнаты, заложил руки за спину и, обращаясь только к Качушину, сказал. «Мы о коломенских гривах говорим. Их в прошлом году технорук по фамилии Верютин начисто вырубил. А гривы-то деревню от ветра спасали». «Ты это сам почувствовал, Игорь Валентинович, когда мы с тобой к Вершкову ходили». Потом участковый резко повернулся к папу задрал на лоб бровь и твердо продолжил. «Технорук Степанов...» не вырубил бы коломенские гривы. Вот это тоже правда, Василий. Буран редкими, сдержанными порывами ударял в бревенчатые стены. Тот несуществующий человек, который раньше, казалось, размеренным шагом ходил по потолку, теперь то и дело останавливался, затаивал дыхание, словно набираясь сил до новых вкратчивых шагов. Дремучее деревянское жило в комнате, и Качушин со странным чувством легкости и освобождения вдруг подумал о том, что именно сейчас начинается его следовательская биография. Откуда, почему пришли такие мысли, понять он еще не мог, но, сидя против папа растриги глядя на медленного участкового,